Глава вторая. Шрам. Гарри лежал на спине, прижав руки к лицу, и тяжело дышал, как после долгого бега. Ему только что снился яркий живой сон. Старый шрам на лбу, похожий на молнию, горел под пальцами так, будто к коже приложили добела раскаленную проволоку. Он сел, не отрывая руки от шрама, другой Нашарил в темноте очки, лежащие на столике. В очках ему стали ясно видны очертания спальни, слегка освещенной сквозь шторы оранжевым огоньком уличного фонаря. Гарри еще раз ощупал шрам, боль все не проходила. Он зажег стоявшую сбоку лампу, вылез из постели, открыл гардероб и принялся разглядывать себя в зеркале на внутренней стороне дверцы. На него смотрел худой паренек, 14 лет, яркие зеленые глаза, а озадаченно наглядят из-под взлохмаченных черных волос. Шрам такой, как всегда, но его все еще ждет. Гарри пытался вспомнить, что именно ему снилось. Все было как в жизни. Два человека, которых он знал, и еще один незнакомый. Гарри сосредоточенно сдвинул брови, силе вспомнить... Воображение всплыла полутемная комната, на коврике у камина лежит змея, коротышка Питер по прозвищу Хвост и высокий ледяной голос — голос лорда Волан-де-Морта. В груди у Гарри похолодело, как будто он вдохнул студенного ветра. Он сожмурился, тщетно пытаясь вспомнить, как выглядел во сне лорд Волан-де-Морт. Хвост. Развернул кресло, в нем что-то сидело, Гарри обуял ужас, и он проснулся. Но, может, его разбудила обжигающая боль в шараме? А кто же тот старик? Ведь там точно был старик. Он еще почему-то упал, но дальше все путалось, Гарри ладонями закрыл лицо, Как бы отгородившись от комнаты, сились восстановить подробности, но они ускользали, утекали, как вода сквозь пальцы. Волан де Морт с хвостом говорили о ком-то, кого они убили. Имя Гарри забыл. И замышляли убить кого-то еще. Его. Он отнял ладони от лица и широко открыв глаза, оглядел спальню, будто ожидал увидеть что-то необычное. Ну Тут и правда было много странных предметов. В футе от кровати стоял огромный фанерный чемодан, крышка откинута, в нем котел, метла, черная мантия и учебники заклинаний. На письменном столе большая пустая клетка, его белые совы букли. Оставшееся пространство завалено свитками пергамента, на полу у кровати открытая книга. Вчера вечером Гарри читал ее перед сном. Картинки в ней живые. Люди в ярких оранжевых мантиях, то исчезая со страницы, то появляясь, летают на метлах, гоняясь за красным мечом. Гарри поднял книгу, посмотрел, как один охотник забил превосходный гол, забросил мяч в кольцо, висевшее на высоте пятидесяти футов, и тут же захлопнул ее. Даже Квидич, лучший, по его мнению, в в мире, не занимал его в эту минуту. Положил Летая с пушками, педал на столик возле кровати, подошел к окну и раздвинул шторы. Тисовая улица выглядела, как и положено выглядеть, улицы респектабельного пригорода в утренний субботний час. Все портьеры на окнах задернуты, ни одного живого существа, ни прохожих, ни даже кошки. И все же... Все же... С недаймой беспокойством Гарри вернулся к постели и сел в который раз, ощупав шрам. Тревожила его не боль. К боли и ранам Гарри не привыкать. Он однажды лишился костей в правой руке и мучился всю ночь, пока они вырастали заново. Вскоре ту же руку ему проткнул ядовитый клык, фу, длиной. А в прошлом году он упал с высоты в пятьдесят футов, сорвавшись со своего нимбуса. Он давно привык к невероятным несчастным случаям и травмам. Они неизбежны, если ты учишься в школе чародейства и волшебства и вдобавок обладаешь способностью притягивать неприятности. Нет, Гарри другое беспокоило. В прошлый раз шрам заныл у него, когда Волан-де-Морт оказался совсем близко. Но здесь Волан-де-Морт быть просто не может». Великий темный маг затаился где-то на Тисовой улице. Это бред! Абсурд! Гарри прислушался к тишине. Не скрипит ли ступенька, не шуршит ли мантия? За стеной двоюрный братец Дадли громоподобно всхрапнул, и Гарри от неожиданности вздрогнул. Надо взять себя в руки. В доме никого, кроме семейства Дурсли, нет, Дядя Вернон, тетя Петунья и Дадли, разумеется, еще спят и видят безмятежные, ничем не омраченные сны. Спящие дурсли устраивали Гарри больше всего, Бодрство, и они все равно не пришли бы ему на помощь. Дядя Вернон и тетя Петунья — его единственные родственники, они из тех маглов, кто ненавидит и презирает магию в любом виде. А это значит, что Гарри у них в доме рады примерно так же, как жуку древоточцу. Последние три года они объясняли знакомым долгое отсутствие Гарри его пребыванием в закрытой школе святого Брутуса для подростков с неисправимыми криминальными наклонностями. Они твердо знали, что Гарри несовершеннолетний волшебник, не имеет права применять магию вне стен Хогвартса, но все равно валили на него вину за все неполадки в доме. Гарри никогда ни во что их не посвящал. Рассказать им о боли в шраме Поделиться опасениями насчет Волан-де-Морта, когда они проснутся, одна только мысль об этом вызывала улыбку. А ведь именно из-за Волан-де-Морта он попал жить к дурслям. Если бы не темный лорд, не было бы на лбу шрама, были бы живы родители. Волан-де-Морт, самый могущественный черный маг столетия, одиннадцать лет упорно наращивал свою мощь. В ту ночь, когда он явился в дом Гарри и убил его отца с матерью, Гарри был всего один год от роду. Волан-де-Морт направил тогда волшебную палочку на него, уже произнес заклятие, убившее многих волшебников и волшебниц, вставших на его пути к власти. Но оно не сработало, не убило маленького Гарри, а рикошетом ударило по самому Волан-де-Морту. Гарри отделался лишь шрамом на лбу, а Волан-де-Морт утратил все — волшебную мощь, силы, чуть не саму жизнь превратился в жалкое беспомощное существо. Он бежал и укрылся где-то в горах Албании. Его приспешники кто как мог затаились, мир магов и волшебников вздохнул свободно, а Гарри Поттер стал знаменитостью. Гарри узнал, что он волшебник в тот день, когда ему исполнилось 11 лет. Конечно, это было немалое потрясение, но совсем его смутила известность, которой пользовалось его имя. В Хогвартсе на первых порах его всюду сопровождали шепот и любопытные взгляды. Постепенно он к этому привык, а теперь уже и однокашники привыкли. К этому году Гарри перешел на четвертый курс и считает дни, до возвращения в замок. Ждать еще две недели. Гарри вновь безрадостно оглядел комнату, и взгляд его остановился на двух открытках, поздравляющих с днем рождения. Он получил их в конце июля от своих лучших друзей, Рона и Гермионы. Интересно, чтобы они сказали, сообщи он им про свой шрам. И немедленно в голосе у него зазвучал громкий, испуганный голос Гермионы Грейнджер — «Болит шрам? Гарри, это очень серьезно. Сейчас же напиши профессору Дамблдору, а я посмотрю в обычных магических болезнях и недомоганиях. Возможно, там есть что-то про шрамы от заклятий. Да, таков был бы совет Гермионы — написать директору Хогвартса, а тем временем покопаться в учебнике». Гарри посмотрел в окно на чернильно-лиловое небо. Он сомневался что какая-нибудь книга может ему помочь. Насколько ему известно, он единственный человек, уцелевший после заклятия подобного Волан-де-Мортову. Поэтому его симптомы в обычных магических болезнях вряд ли отыщутся. А что до письма директору, у Гарри нет ни малейшего представления, где Дамблдор проводит летние каникулы. На минуту он даже развеселился, представив себе Дамблдора с огромной серебряной бородой в длиннополой мантии волшебника и островерхой шляпе, растянувшегося на пляже и натирающего кремом для загара длинный крючковатый нос. Хотя, конечно, где бы Дамблдор ни был, Букли его найдет, в этом Гарри не сомневался. Его сова, знай он адрес или нет, ни разу ничего не напутала, доставляя письма. Вопрос в другом — что написать?